Шаг З4. Выявление роли защитника. На этом этапе терапии ВСС вы знакомитесь с чувствами, проблемами и убеждениями защитника и с той ролью, которую он играет в вашей жизни. Также вы готовы принять любую другую информацию, которую он хочет сообщить о себе. Если получается так, что с защитником установлена хорошая связь, и он жаждет поговорить с вами, вы просто предлагаете ему открыться однако большинству частей все же нужно задать несколько наводящих вопросов, особенно в начале. Я часто начинаю разговор с вопроса о чувствах или опасениях защитника. Или мой первый вопрос может быть связан с тем, что я уже знаю о части. Например, если я знаю, что часть чувствует себя неуверенно, то могу начать с вопроса, что заставляет ее чувствовать себя неуверенно или же в чем она ощущает неуверенность. Вот необходимые базовые вопросы, которые можно задать защитнику. Примеры его ответов данным курсивом. Что ты чувствуешь? Ответ. Я чувствую недоверие и осуждение. Что тебя беспокоит? Ответ. Я боюсь, что люди от тебя отвернутся. В чем твое назначение? Что ты делаешь для того, чтобы его выполнить? Ответ. Я тщательно отбираю людей, чтобы понять, кому можно доверять, а кому нет. Чего ты хочешь добиться, играя эту роль? Ответ. Я хочу убедиться, что ты открываешься только надежным людям. Что страшного, по твоему мнению, может произойти, если ты не будешь этого делать? Ответ. Я боюсь, что тебя предадут. Есть и другие полезные вопросы. Вот несколько примеров. Что тебя так злит? или расстраивает, подавляет и так далее? Ответ. Я зол на людей, которые тебя оставляют. Как ты относишься к людям? Ответ. Когда они нехорошо с тобой поступают, я говорю им об этом. Как ты взаимодействуешь с другими частями? Ответ. Я ссорюсь с той частью тебя, которая хочет нравиться людям. Как ты относишься к грусти или любому другому чувству? Ответ. Я считаю, что грусть — детское и глупое чувство. Как ты относишься к общению с людьми или любому другому внешнему событию или действию? Ответ. Мне страшно, и я стремлюсь его избежать. Чего ты хочешь? Ответ. Я хочу, чтобы меня не критиковали. Какие неприятные тебе эмоции поднимутся на поверхность, если ты не будешь играть свою роль? Ответ. Я боюсь невыносимой грусти. «Как давно ты играешь свою роль?» Ответ. «Семи лет». «Что заставило тебя взять на себя эту роль и когда?» Ответ. «Я взял на себя эту роль, когда, сидя на ступеньках, осознал, что никогда не получу того, что хочу от родителей». «Как ты воспринимаешь свою роль?» Ответ. «Я очень устал от нее, так как в половине случаев она не срабатывает, но ее нужно играть». «Чего ты хочешь от меня?» Ответ. Я хочу, чтобы ты ценил, как я стараюсь ради тебя. Не думайте, что вы должны задать все эти вопросы. Зачастую хватит лишь трех или четырех, чтобы получить информацию о отчасти и ее положительном намерении. В случае, если ответ защитника возбуждает ваше любопытство, продолжайте спрашивать. К примеру, если чать говорит: «Я хочу уберечь тебя», вы можете спросить: «От чего ты хочешь меня уберечь?» однако не превращайте беседу в допрос. Вместо того, чтобы прилагать усилия, подождите, пока ответы созреют сами собой, и задавайте стимулирующие вопросы, когда это необходимо. Позвольте части проявиться естественным для нее способом. Иногда частям нужно задавать вопросы, чтобы помочь им раскрыться, а иногда помощь им в этом не требуется. До этого момента я рассказывал о том, как внутренний голос поможет познакомиться с частью. Однако это не единственный способ. Вы также можете использовать физические ощущения, чувства или образы.